Это был еще один радикальный пример того, как монгольская политика влияла на военные дела. В 1259 году Хулагу закончил приготовление для силового вторжения в Сирию. Услышав о кончине великого хана, он понял, что его присутствие на курултае важнее, нежели сирийская компания. Он решил двинуться в Монголию, взяв с собой свои лучшие войска. Руководство в сирийской компании было поручено опытному полководцу Кит-Буке. Он был христианином несторианского вероисповедания и старался завоевать симпатии передневосточных христиан в своей борьбе против мусульман. По словам Рене Груссе, это был желтый крестовый поход. К несчастью, для монголов и христиан силы под командованием Кит-Буки не были достаточными для решения этой задачи. Его основная армия состояла лишь из одной группировки тюркских войск под руководством монгольских предводителей. Сначала он добился некоторого успеха. Как Алеппо, так и Дамаск пали перед желтыми крестоносцами. В январе-марте 1260 года В этот момент египетский султан решил послать свои лучшие войска в Сирию, чтобы остановить захватчиков. Следует напомнить, что мамлюкские войска были также тюркского происхождения, в основном кипчаками. Итак, битва между монголами и египтянами, разыгравшаяся в Галилее 3 сентября 1260 года, была в действительности дуэлью между двумя группами кипчаками тюркских солдат. Монголы потерпели сокрушительное поражение, сам Кит-Бука был взят в плен и казнен. Это поставило предел монгольской экспансии на Переднем Востоке. Битва в Галилее, как безусловная победа ислама, фактически обрекла на вымирание остатки государств, созданных западными крестоносцами в Палестине. Хотя Хулагу пожертвовал успехом своего сирийского похода в попытке повлиять на выбор нового великого хана, он оказался не способен активно вмешаться в монгольскую высшую политику. Быстрые действия Хубилая и Арик-Буги по созыву каждым своего собственного Курултая сделали невозможным присутствие Хулагу на каком-либо из них, вследствие большого расстояния между Персией и Монголией. Хулагу заявил о своей полной поддержке Хубилая и вернулся в свою ставку в Персии, чтобы укрепить власть над этой страной и организовать новую кампанию против мамлюков. Эти планы, однако, пришлось отложить из-за его столкновения с кипчакским ханом Берке. Во время войны Хулагу против племени убийц и багдадского халифата Кпчакский хан посылал воинские соединения для усиления армии хулагу После завершения кампании Берке потребовала своей доли добычи прозрачно намекая что хотела получить азербайджан. Цена показалась хулагу слишком высокой он сам интересовался азербайджаном Муганские степи которого были отличным пастбищем для коней его кавалерии Конфликт между Хулагу и Берке был обострен и симпатией Берке Корик-Буке, а также его обращением в ислам. Переговоры между двумя кузенами длились много лет без особого результата. Наконец Берке двинул свою армию в Транскавказ. Битва закончилась серьезным поражением войск Хулагу в 1263 году в 64 годах. Хулагу умер в 1265 году, Берке в 1266. Конфликт между Ильханом, наследником Хулагу, и Гыпчакским ханом продолжался с неуслабевающей силой. Но несмотря на это, как хулагиды, так и джучиды признали Хубилай в качестве суверена. Оба посылали ему войска для завершения завоевания империи Сун. Итак, Хубилай мог сохранить монгольских воинов в новой кампании в Южном Китае, которая началась в 1267 году.